«Кэллэм. До вечеринки Нессы менее получаса, но мы с родителями все еще сидим в кабинете моего отца. Это одна из самых больших комнат в нашем доме. Больше, чем родительская спальня и библиотека. И это логично, ведь его бизнес ключевой для нашей семьи, основа всего клана Гриффинов. Я искренне убежден, что мои родители завели детей только чтобы раздать им роли в семейной империи. Наследников явно должно было быть больше». У нас с Рионой разница в 4 года, а между Рионой и Нессой 6 лет. В этих промежутках несколько неудачных беременностей, завершавшихся выкидышами или мертворождением. Бремя всех этих нерожденных детей легло на мои плечи. Я старший и единственный сын. Я один могу выполнять мужскую работу грифинов. Только мне нести наше имя и наследие. Рионе бы не понравились эти речи. Её бесит любой намёк на то, что между нами есть разница. Потому что я старше и потому что я мужчина. Сестра клянётся, что никогда не выйдет замуж и не поменяет фамилию. И не родит ребёнка. Последнее особенно раздражает моих родителей. Несса гораздо более мягкая. Она настоящая душка и не сделает ничего, чтобы огорчило дорожайших родителей. К сожалению, младшая сестричка живёт в грёбаном мире грёз». Она настолько милая и нежная, что даже не представляет, на чем действительно держится величие нашей семьи. Так что Несса довольно бесполезна. Конечно, это не значит, что мне на нее плевать. Сестренка — человек редкой доброты, поэтому не любить ее просто невозможно. Мне радостно видеть Нессу веселой сегодня. Она вовсю предвкушает вечеринку, хоть та почти и не имеет к ней отношения бегает вокруг, пробуя все десерты и восхищаясь украшениями, и даже не догадывается, что единственная причина всего этого мероприятия — обеспечить поддержку моей предвыборной кампании по избранию в олдермена сорок третьего округа. Олдермен — член муниципального совета. Выборы пройдут через месяц. В сорок третий округ входит Линкольн Парк, Голд Кост и Олд Таун. Вся прибрежная зона. Быть олдерменом здесь почти так же значимо, как быть мэром. Последние 12 лет это место сохранялось за Патриком Райном, пока собственная глупость не привела его в тюрьму. До этого 16 лет округу служила его мать, Сирша Райен. Она справлялась гораздо лучше и с работой, и с тем, чтобы не попасть за решетку. Быть олдерменом во многом лучше, чем быть мэром. Это словно быть императором своего района. Благодаря привилегии Олдермена за тобой сохраняется последнее слово в вопросах зонирования и развития недвижимости, займов и грантов, законодательства и инфраструктуры, что позволяет подзаработать на любом из этапов. Через тебя проходит все и все перед тобой в долгу, а попасться практически невозможно. И все же эти жадные ублюдки умудряются мошенничать настолько неприкрыто, что сами на себя насылают беды. Трое из последних четырех олдерменов соседнего двадцатого округа отправились в тюрьму, включая нынешнего действующего главу. «Но мне это не грозит. Я собираюсь укрепиться в своей позиции. Я собираюсь взять под контроль самый богатый и влиятельный Чикагский округ. А затем я собираюсь подчинить себе весь чертов город. Потому что именно это Гриффины и делают». Мы растем и строим, мы никогда не останавливаемся и никогда не попадаемся. Проблема лишь в том, что я не единственный желающий стать новым олдерменом. Конечно, нет. Это же драгоценная корона власти в этом городе. Другие два кандидата Келли Хопкинс и Бобби Ласпата. «Хопкинс для меня не проблема. Она антикоррупционный кандидат, баллотирующаяся на идиотских обещаниях очистить городские власти от скверны. Юная идеалистка даже не представляет, что одетая в костюм из сырого мяса плещется в бассейне с акулами. Я легко ее уничтожу. Ласпата, однако, та еще задачка. У него большая поддержка, включающая итальянцев и профсоюзы электриков и пожарных. На самом деле его никто не любит». Боббин не более чем буйный, жирный ублюдок, чья репутация подмочена регулярной выпивкой и постоянными любовницами. Но у него большие связи, и он так давно в игре, что многие перед ним в долгу. Парадоксально, но избавиться от него будет труднее, чем от Хопкинс. Келли полагается на свой безупречный имидж, и стоит мне накопать на нее немного грязи или придумать таковую, ей конец. Недостатки Ласпаты, наоборот, слишком давно и хорошо всем известны. Он настолько погряз в страстях, что ничего хорошего от него не ждут. Чтобы избавиться от Бобби, придется придумать что-то другое. Именно это я и обсуждаю с родителями. Отец опирается на стол, скрестив руки на груди. Он высокий, стройный, седые волосы сильно подстрижены, а очки в роговой оправе придают ему деловой вид. В отце сложно узнать бывшего громилу из подковы, разбивавшего коленные чашечки тем, кто отказывался выплачивать долги. Моя мать, стройная миниатюрная блондинка Скаре, стоит у окна, наблюдая, как официанты расставляют блюда. Я знаю, что ей не терпится подойти к ним как можно скорее, но она не сделает этого, пока обсуждение не закончится. Может, мать и выглядит, как непривзойденная львица, но она также предана нашему семейному бизнесу, как и я». «Не забудь пообщаться с Карденосом», — говорит отец. «Он контролирует профсоюз пожарных. Чтобы заручиться его поддержкой, нам, по сути, придется его подкупить. Но потактичнее. Карденосу нравится делать вид, что он выше этого. Марти Рика, надо будет пообещать, что мы изменим зонирование на Уэлл-стрит, чтобы он мог построить свои многоэтажные жилые комплексы. Разумеется, отклоним требования доступного жилья. Лесли Доуэлл тоже будет, но я не уверен, что она... Она хочет увеличения чартерных школ. Чартерная школа – тип школы, финансируемой государством и управляемой школьным советом. Некий гибрид между частной и публичной школой. Дайте ей желаемое, и Лесли позаботится о том, чтобы все женщины в совете по образованию поддержали вас. Я знал, что мать все же слушает. Риона возьмет на себя Уильяма Каллахана, продолжаю я. Он давно к ней неровно дышит. Мать поджимает губы. Она считает, что использовать сексуальность ниже нашего достоинства. Но она ошибается. Если что-то работает, оно не может быть ниже нашего достоинства. Обсудив людей, с которыми надо будет пообщаться на вечеринке, мы готовы прерваться и приступить к работе. «Что-то еще?» – спрашиваю я отца. «Это не касается вечеринки», – говорит он. «Но в ближайшее время нам надо обсудить братерство с польского братства. Мое лицо кривится». «Словно мне мало забот. Теперь на меня ополчилась еще и польская мафия. Грёбаные дикари, не имеющие ни малейшего понятия, как в наши дни ведутся дела, и до сих пор живущие в мире, где разногласия решаются отрубанием кистей рук. Повезет еще, если после этого тебя просто выкинут в реку. То есть, если бы пришлось, я бы, конечно, тоже занимался подобным. Но я хотя бы пытаюсь решить споры, прежде чем дело дойдет до крайних мер. Что насчет них? Тимон Заяц хочет с тобой встретиться». «Я колеблюсь. Это серьезно. Заяц — большая шишка. Мясник из богаты. Но мне бы не хотелось видеть его в своем кабинете». «Давай обсудим завтра», — отвечаю я. «Подумаю над этим позже». «Ладно», — говорит отец, выпрямляясь и одергивая полы пиджака. Мать оглядывает его, чтобы убедиться, что все в порядке, затем переводит взгляд на меня. «Ты будешь в этом?» — спрашивает она, приподнимая идеально выщипанную бровь. «А что не так?» «Немного формально». «Папа в костюме. Она хочет сказать, что ты одет как гробовщик», — вмешивается отец. «Я молод, я хочу выглядеть зрело, но стиль никто не отменял», — отмечает он. Я вздыхаю. «Кому, как не мне, знать, насколько важна внешность? С недавних пор, по совету ассистентки, я предпочитаю легкую небритость. Однако переодеваться по три раза на дню, чтобы соответствовать случаю, очень утомляет. Я разберусь с этим», — обещаю я им. Выйдя из кабинета, я замечаю в коридоре Риону, уже приодетую для вечеринки. Она прищуривается, глядя на меня. «Что вы там делали?» — с подозрением спрашивает сестра. Она ненавидит, когда что-то происходит без нее. «Обсуждали стратегию на сегодняшний вечер. Почему меня не пригласили? Потому что это я баллотируюсь Волдермена, а не ты». Два ярких пятна проступают на ее щеках. Еще с детства это означало, что Риона обиделась. «Мне нужно, чтобы ты пообщалась с Калаханом, добавляю я, чтобы сгладить эффект и дать понять, что ее роль важна. «Он поддержит меня, если ты попросишь». «Да, поддержит», — надменно бросает сестра. Риона прекрасно знает, что шеф полиции от нее без ума. «Он, кстати, довольно ничего. Жаль, с дыханием не повезло». «Тогда не стой слишком близко». Она кивает. «Риона отличный солдат. Никогда меня не подводит». «Где Несса?» — спрашиваю я. Риона пожимает плечами. «Носится, бог весть где. Надо бы повесить ей колокольчик на шею. Что ж, если увидишь, пришли ее ко мне». «Я до сих пор не поздравил сестренку с днем рождения и не вручил ей подарок. Весь день был чертовски занят. Я в три прыжка поднимаюсь по лестнице и спешу в свою комнату. Я не в восторге от того, что в свои тридцать до сих пор живу с родителями, но так гораздо удобнее работать сообща». К тому же, чтобы быть олдерменом округа, в нем надо проживать, а мне сейчас не до поиска недвижимости. Во всяком случае, моя комната в противоположном от родительской спальни конце дома. Она большая и удобная. Когда я вернулся из колледжа, мы снесли целую стену, чтобы предоставить мне собственную спальню с примыкающим к ней кабинетом. Это почти отдельная квартира, разделенная с остальными комнатами огромной библиотекой. Я слышу, как прибывают первые гости, и переодеваюсь в свеженький дизайнерский костюм, прежде чем спуститься и присоединиться к шумной толпе. Все идет гладко, как и всегда, когда за дело берется моя мать. Я вижу, как мелькает в толпе ее гладкая светлая каре, и слышу ее легкий вежливый смех, когда она обходит всех самых скучных и важных гостей. Я иду по собственному списку из Карденоса, Рика и Доуэлл, приветствуя их по мере прибытия, Примерно через час запускают фейерверки. Время салюта было рассчитано до минуты и совпало с закатом, чтобы яркая россыпь искр выделялась на фоне только что потемневшего неба. Вспышки отражаются в глади озера, создавая двойной эффект. Большинство гостей оборачивается, чтобы посмотреть шоу, на лицах мелькают отблески, рты открыты в изумлении. Мне плевать на салют. Я использую возможность внимательно рассмотреть присутствующих на случай, если кто-то из стоящих остался без внимания. Вместо этого среди небольшой кучки друзей Нессы я замечаю того, кого сегодня точно не ждали. Темноволосый парень возвышается над ними, как каланча. В нем должно быть не меньше шести с половиной футов. Я уверен, что это чертов гала самый младший из них. Но в ту же секунду моим вниманием завладевает Лесли Доуэлл, решившая продолжить беседу, и когда я снова оглядываюсь на друзей Нессы, Делды с ними уже нет. Стоит сказать охране, чтобы были на чеку. Сначала... Еда. За весь день мне едва удавалось перекусить. Хватаю со шведского стола пару креветок и оглядываюсь в поисках достойной выпивки. Официанты снуют среди гостей, разнося шампанское. Но мне не нужно это дерьмо. Очередь к бару слишком длинная. А вот что мне действительно необходимо, так это односолодовый ирландский виски, десятилетней выдержки, который ждет меня в кабинете. А, собственно, почему бы и нет? Я уже завершил свой круг почета, так что могу ненадолго укрыться. Вернусь к концерту этой попсовой певички. Уж не знаю, раскошелился отец, чтобы порадовать свое солнышко Нессу или чтобы выпендриться перед гостями. В любом случае присутствующие оценят. Успею вернуться заблаговременно. Я возвращаюсь внутрь и поднимаюсь по лестнице, направляясь в свою часть дома. В кабинете у меня есть личный бар. Ничего особенного, лишь пара бутылок первоклассной выпивки и небольшой ящик со льдом. Достаю хороший тяжелый стакан, бросаю в него три огромных кубика льда и наливаю сверху солидную порцию виски. Вдыхаю пьянящий аромат груши, дерева и дыма и делаю глоток, наслаждаясь жжением в горле. Стоит вернуться на вечеринку, но здесь, в тишине и покое, я наслаждаюсь своей передышкой. Нужна определенная доля нарциссизма, чтобы быть политиком. Нужно жаждать лести и внимания. Мне на это все насрать. Меня питают лишь собственные амбиции. Я хочу контроля, денег, влияния. Хочу быть неприкосновенным. Но сама политическая компания порой меня утомляет. Так что вместо того, чтобы спуститься вниз, я иду дальше по коридору и сворачиваю в библиотеку. Это одна из моих любимых комнат в доме. Мало кто, кроме меня, тут бывает. Здесь тихо, расслабляющий запах бумаги, кожи и березовых поленьев. Ради меня мать поддерживает огонь в камине. Остальной дом кондиционируется более чем достаточно. Так что от одного небольшого камина жарко не будет. Над каминной полкой висит картина моей прапрапрабабушки Катрионы. Как и многие ирландские эмигранты, она бежала в Чикаго от великого голода. Великий голод случился в Ирландии в 1845-1849 годах и был вызван массовым заражением картофельных посевов. Бабушке было всего 15 лет, когда она пересекла океан в одиночку с тремя книгами в чемодане и двумя долларами в ботинке. Катриона работала горничной у богатого человека в Ирвинг-парке. Когда тот умер, то оставил ей дом и почти 3000 долларов наличными и облигациями. «Кто-то говорил, что у них была тайная связь. Другие утверждали, что бабушка отравила хозяина и подделала завещание. Как бы то ни было, она превратила дом в салон. Она была первой Гриффин в Америке. Мои родители любят рассказывать, что мы происходим от одноименного ирландского знатного рода. Но я предпочитаю правду. Мы воплощаем собой американскую мечту. Семья, прошедшая путь от слуг до верхушки чикагской власти. Во всяком случае, хотелось бы в это верить». Минуту я наслаждаюсь тишиной, попивая виски. Затем начинаю пролистывать почту. Не могу долго сидеть без дела. Кажется, я что-то слышу и замираю на секунду. Возможно, это кто-то из персонала прошел по коридору. Звук не повторяется. И я возвращаюсь к телефону. Затем одновременно происходят две вещи. Я чувствую запах, от которого волосы на загривке встают дыбом. Дым, но не из камина. Едкая вонь горелой синтетики – В то же время я слышу звук, похожий на резкий вдох, только в десять раз громче. Затем я чувствую жар и вижу яркую вспышку пламени, охватывающего шторы. Я вскакиваю с кресла и что-то кричу. Мне нравится думать, что я знаю, как вести себя в экстренных ситуациях. Но сейчас я растерян и в панике, пытаюсь понять, какого черта происходит и что мне с этим делать. Наконец, разум возобладает. Вероятно, штора загорелась от искры из камина. Мне нужно потушить пожар, пока огонь не охватил весь дом и не спалил его дотла. В этом есть смысл. Пока кто-то не выскакивает из-за кресла и пули не проносится мимо меня в коридор, выбивая из колеи даже сильнее, чем пожар. Меня поражает мысль, что все это время я был в библиотеке не один. Это настолько шокирует, что я даже не успеваю толком разглядеть нарушителя, отметив только средний рост и темные волосы. Затем мое внимание вновь обращается к стремительно распространяющемуся пламени. Оно уже перекинулось на пол и потолок. За считанные минуты библиотека превратится в пылающий ад. Я несусь по коридору к бельевому шкафу, где, насколько мне известно, хранится огнетушитель. Затем бросаюсь обратно в библиотеку, срываю пломбу и заливаю все пеной, пока не погаснет последний уголек. Когда я заканчиваю, камин, кресло и портрет Катрионы залиты белой химической пеной. Моя мать будет вне себя от ярости. Это напоминает мне, что кое-кто еще причастен к этому грёбаному бедламу. Я бросаюсь обратно к началу лестницы как раз вовремя, чтобы увидеть, как трое людей убегают. Блондинка, чертовски похожая на Нору Олбрайт. Брюнетка, которую я не знаю. И Нера, мать его, Гала. Я знал, я знал, что эти Галы пробрались сюда. Вопрос только, зачем? Противостояние между двумя семьями уходит корнями почти во времена Катрионы. Во времена сухого закона наши прадеды бились за контроль над нелегальными винокурнями на севере. Победу одержал Конор Гриффин, и эти деньги до сих пор обеспечивают нашу семью. Но итальянцы так легко не сдаются. Сальватор Гала охотился за каждой новой партией выпивки, пытаясь угнать грузовики со спиртным и продать их Конору обратно по двойной цене. Позже Гриффины взяли под контроль азартные игры в районе Гарден-Сити, в то время как галлы организовали нелегальные лотереи по городу. Когда производство и продажа алкоголя вновь стали законными, наши семьи управляли конкурирующими пабами, ночными клубами, стриптиз-барами и борделями, продолжая при этом поставлять менее законные партии наркотиков, оружия и краденых товаров. Теперь галлы ударились в строительство. Они неплохо справляются. Но, к сожалению, наш конфликт интересов извечен. Вот и сейчас они поддерживают Бобби Ласпата на мое место Олдермена. Может, потому что симпатизируют ему? Может, просто чтобы снова вставить мне палки в колеса? Галла пришли, чтобы попытаться переманить моих гостей? Хотел бы я хорошенько потрясти кого-то из них, чтобы обо всем расспросить. Но к тому времени, как я обнаруживаю нанятых на сегодня охранников, итальянцев и след простыл. Даже того дылды. Черт бы их побрал. Я направляюсь обратно в библиотеку, чтобы еще раз оценить ущерб. Это просто нахрен месиво. Задымленное, вонючее, сырое месиво. Эти выродки уничтожили мою любимую часть дома. что они вообще здесь забыли? Начинаю оглядываться, пытаясь понять, что могло заинтересовать итальяшек. В библиотеке нет ничего значимого. Все важные бумаги и записи хранятся в кабинете отца или у меня. Наличка и украшения надежно заперты в сейфах, спрятанных по дому. И так что же это? И тут мой взгляд падает на каминную полку, залитую оседающей пеной. Я вижу каретные песочные часы, но карманные часы моего дедушки пропали. Я ищу на полу и даже среди березовых поленьев, на случай, если часы каким-то образом угодили за каминную решетку. Ничего, их нигде нет. Эти сраные макаронники их украли. Я громыхаю вниз по лестнице туда, где возобновляется прерванная пожарной сигнализацией вечеринка, и вижу Нессу, хихикающую с кем-то из подружек. Я мог бы спросить, приглашала ли она Себастьяна Галла, но вряд ли сестра окажется настолько бестолковой. К тому же она выглядит такой счастливой, несмотря на случившееся, что мне не хочется ее отвлекать. Впрочем, ее друзьям подобной благосклонности ждать от меня не стоит. Заметив Сиенну Портер, я хватаю ее за руку и оттаскиваю от Несы. Сиенна – тощая и рыжая однокурсница Несси, чей взгляд украдкой я ловил на себе пару раз. Но гораздо важнее то, что сегодня вечером я видел ее среди прочих девчонок в компании Себастиана. Похоже, Сиэнна не против моего похищения. Она лишь краснеет, как помидоры выдавливает. «Привет, Кэллом. Ты болтала сегодня с Себастьяном Гало? спрашиваю я. Э, «Да, он болтал со мной. В смысле, с нами. Не конкретно со мной». «О чем? О мартовском безумии?» «Мужской баскетбольный турнир первого дивизиона, проходящий в США каждую весну». «Знаешь, его команда играет в первом раунде». Я мотаю головой, прерывая ее рассказ. «Ты знаешь, кто пригласил его?» «Нет», — запинается она, глядя на меня широко раскрытыми глазами. «Но если хочешь, могу его спросить. Что ты имеешь в виду? Кажется, мы встречаемся позже в Дэйвен Бастерс». Дэйвен Бастерс — сетевой ресторан с игровыми автоматами. «Во сколько?» — спрашиваю я, сжимая ее руку чуть сильнее, чем следует. «Э -э, «Кажется, в десять», — поморщившись, отвечает она. «Бинго!» – я отпускаю девчонку, и она растирает руку. «Спасибо, Сиена. «Не за что», – отвечает та, совершенно сбитая с толку. Я достаю телефон и звоню Джеку Дюпону. Мы дружим еще с колледжа, и порой при необходимости Джек исполняет роль моего телохранителя и наемника. Сегодня мы наняли целую службу охраны, так что его услуги не потребовались. Но те показали себя бесполезными кретинами. «Так что теперь мне нужен Дюпон». Он снимает трубку после первого гудка. «Приезжай и забери меня», — говорю ему, «немедленно».